«Юля!» – распахнув глаза, Манкулов подскочил на постели. «Где он?» – не сразу сообразил, что на улице стоит ночь, поэтому в спальне так темно. Сначала он думал, что находится в своем доме, а все случившееся – лишь кошмарный сон, но быстро осознал реальность происходящего. Замок высших, похищение Юли, бледные, почти обескровленные губы. В голове встал лишь один вопрос – где она? Откинув одеяло, Альфа выбрался из постели. Он голый, забавно. Кто же стащил с него банное полотенце? Впрочем, неважно. Важно то, что он находится в отрыве от девушки, которая, кажется, забрала себе его покой. Пока одевался, Роман успел подсчитать, что проспал около десяти часов. Сознание прояснилось, в теле вновь появились силы, но душу бередила чувство вины. Не желая терять ни минуты, он направился к Юле. Куда, на подходе к спальне, в которой лежала девушка, дорогу ему заступил шкаф с антресолями. Не велено никого пускать, выдохнул он ему в лицо, обдав противным запахом табака. Курящий оборотень в числе стражей высших? Проклятие, да где они находят этот сброд? Пропусти, позвучал короткий приказ. Обернувшись, Роман столкнулся взглядом с правителем этого замка. Он стоял в начале коридора и внимательно наблюдал за ситуацией. Не сказав ни слова, шкаф отошел в сторону. Роман тихонько рыкнул на него и вошел в палату. В комнате находились какие-то люди, но взгляд Манкулова сразу упал на Юлю. Девушка все так же спала, но уже не такая, выглядела такой бледной и высохшей, как раньше. Губы налились краской, вновь напоминая лепестки роз. Лицо разгладилось, и теперь Юля действительно спала, а не пребывала в наркотическом опьянении. Зачем он пришел? Донесся до Романа раздраженный шепот. Краем глаза Альфа заметил заплывший глаз Тимура Капулова, двоюродного брата Юлии. Хоть Манкулов и обещал себе держаться, руки сами собой сжались в кулаки. Именно этот неуравновешенный щенок начал драку. Именно он спровоцировал ту суматоху, которая и позволила похитителю незаметно украсть Юлю. Захотелось окончательно выбить глаз этому идиоту, И только нежелание будить и пугать девушку останавливало его. «Как она?» – Роман обратился к доктору, производившего рядом с Юлей медицинские манипуляции. Из ее вены торчала капельница. На прикроватной тумбе стоял аппарат, фиксирующий пульс и жизненные показатели. «Состояние стабильное, наркотические вещества почти полностью выведены из организма», ответил ему доктор. «Но последствия интоксикации будут давать о себе знать еще дня-два». «Не нужно сообщать такие сведения постороннему», недовольно рыкнул Михаил Капулов, зло сверкнув глазами на врача. «Распоряжение моего непосредственного начальника информировать Романа Манкулова о состоянии девушки по первому требованию», невозмутимо отозвался врач, не удостоив возрастного Альфу даже взглядом. «Когда мою дочь можно будет забрать отсюда?» Сквозь зубы процедил Капулов. Через пару дней без капли эмоций ответил доктор. Но я рекомендую ей постельный режим еще как минимум неделю. Никаких стрессов и хорошее питание. Ей нужно восстановиться. В нее влили столько дряни, что только молодость и сила организма спасла от смерти. Будь она слабее, то наверняка не выдержала бы. Смыва что-нибудь показали, следы, отпечатки. Роман не сводил глаз со спящей девушки. Как же приятно видеть ее, идущей на поправку, находящейся в безопасности, в окружении какой-никакой, но все-таки семьи. Ничего. Впервые в голосе врача проскользнула эмоция. сожаления Ни запаха, ни отпечатков. Единственное, у нее на голове ушиб. Слов кто-то силой ударил девушку головой о твердую поверхность. Полагаю, что об стену вздохнул доктор и откинул со лба Юли несколько прядей. Взгляду присутствующих открылась крупная гематома, след от удара. «Кости не пострадали?» – отрывисто спросил Роман, представляя, как откручивает голову тому, кто сделал такое с девушкой. «Нет только ткани», – вздохнул врач. «Сотрясения нет, мозг не пострадал. От удара в смысле. Наркотики нанесли куда больше вред, чем физический удар». «И где же ты нашел мою дочь?» – прорычал Михаил Капулов, устремив на Романа горящей ненавистью взгляд. «Мы прочесали весь лес, постоянно находили следы Юли», Но тут заявился ты и... Вы даже не заглянули в северную часть леса. В той же агрессивной манере отозвался Роман. Так вы искали, дочь? Похититель водил вас за нос, как идиотов. Оставлял ложные следы, а вы даже не заподозрили подвох. Не удивлюсь, если похититель находился среди вас. Неужели Монкулову ничего не будет за то, что он сбежал из-под стражи? Сверкнул единственным рабочим глазом Тимур. «С такими друзьями, как у него, ему ничего не будет даже за похищение моей дочери», начал выходить из себя Капулов. «Что?» – оскорбился Манкулов. «Я спас твоего ребенка!» «А не убить ли нам его прямо сейчас?» – подал голос старший сын Капулова. Роман осекся. Он один в окружении четырех самцов, ненавидящих его и подозревающих в преступлении. Четверо мужчин оскалились, вперев в него взлобные взгляды. Сразу видно, готовятся к нападению, прикидывают слабые места, будто стая шакалов, они начали надвигаться на него, пытаясь оттеснить к дальней стене. Нельзя сказать, что Манкулов испугался их, скорее быстро просчитал в голове последствия. Он справится с этой четверкой, в этом не может быть сомнений, придется постараться, но всех, кроме Альфы, он уложит на лопатки минут за пять. «Самого Копулова, если не удастся одолеть быстро, легко можно будет вышвырнуть в окно. Отличный способ нейтрализации врага, нужно запомнить». «Убийство того, кто спас твою дочь – тягчайшее преступление», – мрачно усмехнулся Манкулов. «Это сродни отца убийству. От вашего клана отрекутся все стаи, а непосредственных участников убийства казнят высшие». «Я знаю, это сделал ты», – прошипел Михаил. «Похоже, ненависть застилает ему глаза» и мешает увидеть реальность. Роман поймал себя на мысли, что совсем не злится на старого врага. Нет в его душе злости к нему за эти слова и обвинения, как он не пытается ее вызвать. Есть только жалость к отцу, который чуть не потерял единственную дочь. Ты общался с ней последним. Только у тебя был мотив. Тебя схватили, но ты сбежал, гад, едва не убив охрану. Я искал ее на юге, зная что ты намеренно пытался увести нас на север, чтобы затруднить поиски. Что, паскуда, решил отвести от себя подозрение и вернуть ее? Капулов ближе всех подошел к Роману. Даже не думай, что тебе это сойдет с рук. Ты можешь обвести вокруг пальцев высших, втереться в доверие, но меня ты не проведешь. Я отомщу тебе за свою дочь. Альфа уже выпустил когти и начал трансформацию, когда палату наполнил тихий стон, Юлин стон. «Папа!» – прошептала она, приоткрыв веки на пару миллиметров. Тихий тоненький голос прорезал пространство и рассыпал в пыль накалившуюся обстановку. Капуловы, готовившиеся напасть на Романа всем скопом, вдруг замерли на месте. «Я здесь, Юля!» Капулов мгновенно позабыл о присутствии Романа и буквально упал к кровати дочери, опустившись рядом с ней на колени. «Ты как?» «Спать хочется!» – слабо промяукала девушка. Роман стоял и боялся сдвинуться с места. Не верилось, что он слышит ее голос, видит Юлю, пришедшую в себя. Он нашел ее едва живую, но медики, кажется, и вправду способны творить чудеса. «Поспи, моя снежинка!» Манкулов даже представить себе не мог, что голос Михаила может звучать настолько нежно. «Поспи!» «Папа!» Не открывая глаз, спросила Юля. «Что моя радость?» «А где Роман?» Спросила девушка. «А как что-то само собой разумеющееся, но в комнате повисла напряженная тягучая тишина. «Это неважно», — ответил Михаил после паузы. Нежности в голосе поубавилась но он говорил с дочерью все так же тихо. «Важно, что ты в безопасности. Больше никто не причинит тебе зла, обещаю». «Я так хочу спать», — прошептала она, закрывая глаза. «Поспи, моя девочка, поспи». «Папа, с Романом все хорошо?» – спросила Юля на грани сна. Казалось, она уже отошла от мир сновидений, но в последний момент вынырнула из него, чтобы задать волнующий ее вопрос. На этот вопрос Михаил не ответил. Не смог выдавить из себя даже два хороших слова о Романе. Сжал руку дочери и дождался, пока та окончательно отойдет ко сну. «Я точно убью тебя», – прошипел Тимур, не сводя взбешенного взгляда с двоюродной сестры. «Ты... Что ты ей наговорил?» всего лишь пообещал, что со мной никто не будет принуждать ее менять свою жизнь так, как она того не хочет. Мрачно хмыкнул Манкулов. «Помню, на балу ты что-то кричал про честь», — вспомнил он. «Если у тебя она имеется хотя бы в зачаточном состоянии, то вызови меня на честный поединок, я с радостью перегрызу тебе глотку». Тимур насупился, став похожим на младшеклассника-хулигана. Сжал кулаки, нахмурил брови, пошел пятнами. Знает, что на такой поступок ему не хватит смелости. Роман и сам вызвал бы его, но законы оборотней запрещают более сильному вызывать заведомо более слабого. Что слабо, насмешливо вскинул брови Роман. Он не хотел разбудить девушку, поэтому говорил очень тихо. «Так домой тебе, совет, заткнись», — рыкнул он и вышел из палаты. С Юлей все в относительном порядке, а теперь у него есть пара вопросов к высшим.